Латы непонимающе уставились на нее. «Моя доброта! Они издеваются надо мной. Сначала прислали переростка, а теперь этих кретинов. Таких спокойно можно было оставить наверху!» Она указала на ряд пустых постелей у стены комнаты. «Туда!» — сказала она по слогам. «Марш в постель!» Латы прошаркали их койком. и стали тупо глядеть на них. Няня вздохнула, подняла ближе инопланетянина, стянула с него одежду и запихала его в постель, натянув одеяло поверх дрожащего тельца. Остальные, трясущимися руками, сами стали срывать одежду и забираться в постели. "Ну уже лучше", сказала няня, "со временем научитесь". Она перевела взгляд на Джеррика. Джерри Я думаю, тебе лучше пойти в мою комнату. Мне необходимо поговорить с тобой. Джеррик Кроппа последовал за ней по коридору в комнату, оклеенную цветными обоями с приятными пейзажами и небольшими орнаментами. Всюду было обилие ситца и кисеи. Комната чем-то напомнила Джеррику дом, который он с такой любовью создавал для миссис Амелии Андервуд. Няня приехала в один из углов комнаты. Чашечку чая Джери. Нет, благодарю, с няней. Тебя не удивляет, зачем я пригласила тебя сюда, когда всем детям давно пора спать? Немного удивляет. Тогда слушай, объявила она. Мои творческое, думающие цепи начинают снова включаться. Я думаю, Я настолько привыкла к своему образу жизни, так случается со старыми роботами, особенно когда они вовлечены во временные петли. Ты понимаешь меня? Ну, конечно, няня. Ты старше, чем другие дети, поэтому ничего страшного не случится, если я поговорю с тобой. И даже няня произвела смущённый громыхающий звук где-то внутри своей стальной груди, даже спрошу твоего совета. Ты считаешь, что я вроде как заржавела? Ну что выняня, ответил ей мягко Джерк. У нас в течение тысячелетий возникают привычки, которые мы сами перестаём замечать. Я много думала над тем, что ты сказал мне на прошлой неделе и поняла, что ты был на поверхности. М-м, давай, парень, выкладывай правду. Я не накажу тебя. Да, я был там, няня. И Пекинский по мёртв и забыт. Джеррик поёжился в слишком тесной пижаме. Прошло несколько тысяч лет со времени тиранов-продюсеров. В эти дни всё гораздо спокойнее. А эти пришельцы, они изнорожной временной фазы. Да, они из космоса. Значит, нужно быть поосторожнее, чтобы избежать парадоксов. «Да, судя по тому, что мне рассказывали о природе времени...» «Тебя правильно информировали, и я должна теперь думать очень осторожно, чтобы не подвергнуть детей опасности. На мне лежит забота о них. Запомни, дети, все, что у меня есть. Они — будущее». «Не только няня, они еще и прошлые», — возразил Джерик. Няня строго посмотрела на него. «Да». Простите, няня сказала он, я хотел пошутить. Мой долг доставить их в такой век, где они будут в безопасности, продолжала няня. И, кажется, этот момент наступил. Им пойдёт на пользу жизнь в моём обществе, убеждал её Джеррик. Я ещё один единственный люди, которые были детьми. Мой народ любит детей, и я доказательство этого. Ваши люди порядочные, Джерри? Думаю, вполне. Хотя мне не совсем понятен смысл этого слова. Ты используешь архаичные для меня слова. Я думаю, что порядочные — правильное описание. В вашем обществе нет насилия? Я не понимаю, о чем ты спрашиваешь, Няня. -Ня. Ты не знаешь, что такое насилие? Понятия не имею. Ну ладно, пока достаточно, сказала няня.